Глава 21. Поющая появляется В этом не могло быть никаких сомнений. По этой странной случайности нам было позволено заглянуть в сокровищницу, где хранились сказочные богатства. Флекнер подтвердил наше первое суждение о материале в контейнерах и кирпичах, применив новый изобретенный им тест на отражение спектра. В большом хранилище были не только запасы этих самых ценных материалов. Но мы обнаружили, что само здание было сделано из кирпичей, плиты балок из золота. Пол представлял собой бесценный бетон из драгоценных камней, покрытый золотым цементом. Здесь действительно присутствовала какая-то моральная ущербность, переросшая в безумие. Чандлер, или предполагаемый человек, стоящий над ним, который получил сокровища преступного фонда, очевидно, превратил огромные запасы украденного богатства организации в эту фантастическую материализованную мечту о величии, соперничающую с древней концепцией золотой загробной жизни. Но где же был этот клад, о его местонахождении мы были так же неосведомлены, как и всегда? Это было больше, чем раньше наше сокровище Тантала, лежащее на виду, но, как всегда, вне нашей досягаемости. Для профессора Флекнера это перестало быть академической проблемой. Исчезла спокойная сосредоточенность ученого и человека с чистым интеллектом. На его месте снова был лихорадочный алчный искатель скрытых богатств. Он расхаживал взад и вперед по лаборатории, не отрывая глаз от сводящей с ума картины сверкающего сокровища и тщетно ломая голову над каким-то еще неопробованным им методом определения того, где находится конец нашего волшебного луча. Так прошла ночь. Пристли и я время от времени дремали в своих креслах. Наступило утро, и мы позавтракали в угрюмом молчании. Эта тайна начинала нам надоедать. Затем внезапно снова зазвучала та влекущая песня. «Если бы мы только могли определить язык или диалект, на котором она поет, мы могли бы определить общую четверть земного шара, в которой находится ваше сокровище». Присли рискнул. «Жаль, что мы не осмеливаемся пригласить экспертов по языку, чтобы идентифицировать его». Флекнер резко остановился и радостно хлопнул в ладоши. «Идея!» — воскликнул он. Молодец, Присли. Мы не можем привлечь к нам экспертов, но мы можем донести до них нашу таинственную песню. Присли и я с тревогой посмотрели друг на друга. За все время правления террора, которое он вдохновлял, Флекнер никогда не был настолько самонадеян, чтобы появиться за пределами своей квартиры или на мгновение отказаться от притворства, что он путешествует по Южной Америке. Каким бы надежным не было его тайное влияние на криминальный трест и через него на механизмы закона, все еще была вполне возможна связь какого-то неизвестного нам человека или лиц с Присли, и широкая общественность все еще требовала поимки Присли и, как полагали, его двадцатимиллионного состояния, которое было обманным путем выведено из государственной казны. Лекнеру, однажды пойманному и удерживаемому в качестве свидетеля по делу Присли, было бы нелегко дальше скрывать секрет своего телефоноскопа и тот всеобщий хаос, который он с его помощью учинил. Теперь же он был достаточно безумен, чтобы предложить спокойно выйти и разоблачить перед различными посторонними один из результатов использования этого инструмента. Но старик был не настолько безумен, чтобы не заметить нашей тревоги. Я думаю, что, поглощенный играми со своим изобретением, он до сих пор не осознавал, что его гости-пленники больше не находились в наркотическом ступоре, в котором он их держал. Он внимательно переводил взгляд с одного из нас на другого, но, естественно, никак не прокомментировал нашу возобновившуюся остроту ума. Я с беспокойством подумал, не заподозрит ли он подмену кофе и не заменит ли его каким-нибудь другим продуктом нашего рациона, возможно, с большими и более эффективными дозами препарата. Я решил при первой же возможности предупредить Присли, что мы должны есть экономно из всего, что поставлено перед нами. Во всяком случае, он успокоил нас относительно своего следующего шага. «Я не собираюсь подвергать нас какой-либо опасности», — объяснил он. Помните, что я все еще должен путешествовать в Андах, и будет вполне правдоподобно, если я могу воспользоваться междугородним телефоном оттуда. Просто понаблюдайте за моей работой и убедитесь, насколько это просто и безопасно. Пока он говорил, он должно быть нажал секретный переключатель, соединяющий квартирный телефон, потому что теперь он набрал номер на панели вызова своего настольного телефона. «Могу я поговорить с доктором Бонстеллом?» — спросил он через мгновение. «Я узнал имя заведующего кафедрой языка Колумбийского университета, всемирно известного филолога». «Доктор бонстел продолжил Флекнер через мгновение, — «это профессор Руфус Флекнер. Возможно, вы уже знаете из газет на севере, что я отправился в отпуск в Ванды. Я звоню сейчас из города Санта-Бразос на севере Чили». Я столкнулся с любопытным явлением из вашей области и хотел узнать ваше мнение по этому поводу. Я хотел бы узнать об этом, прежде чем покинул регион, поэтому я решаюсь проконсультироваться с вами по междугородному телефону. Группа бородячих министрелей, по-видимому цыганского племени, вчера спустилась с гор и дала мюзикл на здешней площади. Они пели по большей части на «зингаро» или «испанском цыганском диалекте». Но одна молодая женщина спела маленькую песенку на совершенно другом языке. Ни я, ни кто-либо из местных жителей, у которых я брал интервью, включая индейцев нескольких разных племен, которые были на площади, не смогли найти в нем никакого сходства с каким-либо знакомым языком. Я попытался опросить цыган, но получил только подозрительное пожатие плечами. Они не позволили мне добраться до самой девушки. Я сделал фонографическую запись песни и хотел бы передать ее вам, если вы поставите фонограф перед вашим приемником. Вы можете позволить разным людям в вашем отделе прослушать это на случай, если вам это окажется незнакомо. Очевидно, доктор Бонстейл проглотил эту историю и с готовностью согласился на просьбу, потому что Флекнер достал пластинку с песней, вставил ее в аппарат и поставил перед передатчиком своего телефона. И снова я был вынужден восхититься непревзойденным мастерством старого лжеца. Минутку, профессор Флекнер, сказал я, осторожно накрывая рукой наш передатчик. Почему бы не проиграть Иисусным диалогом тоже? Возможно, это будет легче понять, чем слова песни. Он посмотрел на меня сочувственно. «Блестящая идея!» — усмехнулся он. «Это было бы очень кстати, если бы они узнали этот язык, и разговор нашей таинственной пары случайно выдал историю о сокровище». Он оттолкнул меня от телефона, и я смущенно затих. Но доктор Бонстейл, прослушав песню и сделав ее запись, заявил, что он в таком же неведении, как и мы. Он не обнаружил ни малейшего сходства ни с одной из общих языковых семей. Однако он согласился, чтобы люди из его отдела попробовали это сделать. Профессор Флекнер договорился позвонить ему через 24 часа и получить его отчет. Вскоре после того, как Флекнер завершил эти приготовления, на экране замелькали дальнейшие события. Изображение начало раскачиваться взад и вперед, открывая различные секции золотого хранилища, становясь то тусклым, то ярким. Профессор занервничал при этом. «Я надеюсь, что мы не потеряем его сейчас, когда есть шанс разгадать загадку. Это самая неприятная часть, что ты не можешь управлять прибором. Однако я уже многое доказал». Земной электрический ток огромной мощности был создан каким-то сейсмическим возмущением. Наши лучи были пойманы и удержаны им. Они недостаточно сильны, чтобы оторваться или быть направленными независимо. Нам просто придется позволить этому потоку играть с ними, пока я не смогу увеличить мощность генераторов настолько, чтобы компенсировать большой ток. Большую часть дня... Он потратил на то, чтобы оборудовать несколько дополнительных генераторных установок из остатков запасных частей в своей кладовой. Он был почти готов переключиться к этим новым устройствам, когда на экране произошло кое-что еще. С течением дня раскачивание картины становилось все более сильным. Внезапно луч резко сместился вправо. Интерьер большого здания соскользнул с экрана, и мы ахнули в изумлении от того, что появилось на его месте. Казалось, мы смотрим вдоль широкого глубокого ущелья. По его центру протекал извилистый ручей, по берегам которого располагались любопытные одноэтажные домики с плоскими крышами, беспорядочно разбросанные. По обе стороны от каньона возвышались неровные стены. Глубокие неправильные формы овраги ответвлялись в разных направлениях. Тут и там виднелась непонятная чахлая растительность незнакомых видов, но покачивание картинки мешало нам внимательно ее рассмотреть. Однако ошеломляющее чудо этого места заключалось в другом — Не только все дома в поле зрения были построены из тех же драгоценных материалов, что и большой склад, который мы увидели впервые, поверхность Великой долины также была покрыта сверкающей почвой, усыпанной валунами из золота, изумрудов, алмазов и других драгоценных минералов разных размеров, о чем ни один человек никогда прежде не мечтал за пределами страниц басни или видения апокалипсиса. Огромные пропасти были из чистого золота, пронизанного серебряными прожилками и усыпанного драгоценными камнями. Река текла по золотым пескам и сверкающим драгоценным камням. Поистине сокровище Тантала. Но теперь луч снова сместился, и на переднем плане экрана появилась небольшая лощина в устье оврага, выходящего на сверкающий песок речного берега. Там был размыт небольшой участок обычной почвы, и лощина была укрыта карликовыми деревьями и покрыта мхом и странными травами. Вся листва была бледно-зеленовато-желтой, как будто ее золотистая среда обитания плохо пронизывала ее вены. Эта сцена на мгновение стала устойчивой, и пока мы впитывали ее детали, в наших ушах снова зазвучала знакомая песня. Мгновение спустя кустарник раздвинулся, и вперед вышла сама певица.